53. Это была безликая комнатка тинейджера каких-то затертых лет. Старые киношные музыкальные постеры, фотокультуристов пятнадцатилетней давности. Крошечный серо-стальной письменный стол с пыльной игровой консолью PlayStation и парой наушников.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 Дэкер машинально нажал на ответить. Теперь можете спускаться, объявил Уилл Робби.